Караулы на стенах утроили, и потому Джастин попал в столовую уже ближе к вечеру. Здесь, как и на всех постах, только и говорили, что об очередном рейде лаонелитов. Спорили и гадали о том, будет ли это быстрая, в пару недель операция, предполагающая только грабеж деревушек и пригородов до сжигания холуп. Или все-таки близится настоящая, большая война с осадами и штурмами городов. В Бирне, стране огромной и вечно раздираемой между особицей, войны, стычки и взаимный террор не были чем-то новым. После свержения королевской династии Аргайлов более двухсот лет назад землю, как и власть, поделили феодалы-наместники. Сначала герцоги из разных ветвей правящей семьи, но вследствие постоянных заговоров и переворотов в стране не осталось никого кто так или иначе был бы связан с королевской линией, носил бы хоть частицу той крови. Власть переходила из рук в руки вместе с землями и титулами, теперь значащими совершенно не то, что раньше. Древнейшие дома все больше теснило новое дворянство, состоящее, по утверждению старых вельмож, из бандитов, купчишек и всякой заморской швали. Что ж, эти утверждения были недалеки от правды но истерзанная постоянной грызнёй соседей и стоптанная ногами бесчисленных армий, отрядов и банд Бирна всё же продолжала жить. Более того, продолжала оставаться независимой и в каком-то смысле единой страной. Подобные непростые условия породили определённую породу людей, не только потому, что для выживания необходимо было приспосабливаться, быть хитрее, сильнее или незаметнее, чем раньше но и потому, что такой кажущийся хаос словно магнит притягивал людей особого сорта со всего мира — наемников, авантюристов всех мастей и, разумеется, торговцев. Ведь война — удовольствие очень затратное, а значит, для кого-то и очень выгодное. Правда, среди людей, направлявшихся в Бирну, хватало и обыкновенных преступников, грабителей, воров и убийц, стремящихся укрыться от наказания в этом огромном человеческом муравейнике. Но и из них можно было извлечь определенную пользу. И феодалы-наместники это умели. Вербовщики чуть ли не круглый год набирали пополнение. И бывалым, готовым на риск людям, пусть даже и не слишком надежным, почти всегда находилась работа. Также избыток вооруженных столкновений определенным образом изменил некоторые из старых сословий рыцарские ордена во времена централизованной управляемой одним монархом берны бывшие чем-то вроде личной гвардии богатейших дворян теперь стали независимыми и даже превзошли тех самых дворян и богатством и влиянием наиболее крупным и сильным считался орден лайнолитов так и называемых железных львов фактически они владели крупнейшим графством берны уил фалком хотя формально там и правил марионеточный граф из старых сохранивших только имя до да гордость дворян. помимо рыцарских орденов, сильно разросшихся и окрепших на постоянных войнах, выделилось еще одно сословие своего рода промежуточная ступень между простолюдином наемником и рыцарем благородного происхождения, потомственные солдаты, потомки тех, кто маршем пересеая страну из конца в конец, не забывали о семьях, оставленных где-то позади. Такие нередко служили десятилетиями, не только выживая и получая приличное жалование вдобавок к трофеям, но и отправляя солидную часть дохода на свою малую родину. Хорошо обеспеченные, по сравнению с детьми крестьян и ремесленников, их сыновья частенько выбирали ту же дорогу. А дожидаясь того времени, когда меч на поясе перестанет биться о землю, посвящали силы и время изучению воинского дела. Для этого были созданы специальные академии, в которые дети, ныне служащих и способных регулярно платить солдат, принимались особенно охотно. И в некоторых из подобных заведений учили не только держать строй и колоть копьем, а также читать и писать, а порой даже знакомили с тонкостями военной стратегии и тактики. Разумеется, выпускники таких академий ценились много выше обычных неграмотных и неподготовленных новобранцев.